Глава 2. Снежинки, крупные и ленивые, вырывались из ночной тьмы, подлетали к окну и по воле ветра снова уносились прочь. Геста стояла прижавшейся лбом к холодному мутному стеклу и разглядывала пустынный двор внизу. С отбытием дружины утром там стало вовсе безлюдно. Изредка пробегала какая служанка или стражники прохаживались с дозором, Следы кмети неумолимо заметала, и снег золотился в свете факелов. До боли, сжатые в кулак пальцы, свело, Геста задумчиво оглядела отпечатки ногтей на ладони и снова уставилась в окно. В снежных вихрях она попыталась угадать очертания клип Берна. В темноте вообще можно представить себе все что угодно. Никогда еще после приезда в Кирият ей не хотелось домой так сильно, как будто здесь ее больше ничего не держало. Драгомир уехал. Теперь ему грозила не весь какая опасность. Разве не случалось раньше, чтобы князья, которых воины должны оберегать и защищать, гибли в сражениях? Геста слышала много таких историй, как героически складывали голову в бою Ерлы и даже Канунги. Тора всегда рассказывала их с особой торжественностью. Она готовила подопечную к тому, что ей в свое время доведется стать женой вождя, и, возможно, пережить его потерю. И Геста чувствовала себя сейчас, верно, так же, как они, когда провожали мужей в ратные подвиги. Жаль только подержаться за стремя коня и прижаться напоследок губами к губам супруга не довелось. И от этого ей становилось, пожалуй, даже горше, чем от того, что третьего дня Драгомир в очередной раз прогнал ее из своей постели. Да еще едва не ударил. Но Геста простила бы его, Днем она даже пошла к нему с примирением и подарком, собственноручно вышитой обережным узором рубахой. Чтобы извиниться за глупые, полусонные бредни, ведь притвориться, что не права, легко, лишь бы это помогло. Она наивно представляла себе по дороге, что князь смягчится и может даже извиниться в ответ. А вдруг, чем боги не шутят, это станет первым шагом к тому, чтобы все наладилось. Однако Гридни... Гесту в покое Драгомира не пустили. Сказали, мол, подожди, госпожа, если хочешь увидеться. Вскоре с шальными глазами в светлицу примчался Лерх в сопровождении Хальфдана и какого-то черноволосого мальчишки. Кажется, вельского пленника. Их-то задерживать никто не стал. Спустя малое время гости один за другим ушли. Лерх теперь не выказывал никакой тревоги. Стало быть, ничего страшного не произошло. И Геста, успокоившись, уже встала с резной лавки, оправила платье, даже не думая сетовать на долгое ожидание, как последний, покоев вышла млада. Воительница кругом и не посмотрела, не произнесла положенного приветствия, а твердым шагом пошла к лестнице. Тут же наружу выглянул Лешко и с важным видом передал Гриднем, что более никого князь видеть не желает. А Коля пожелает, так распорядиться самолично. И как бы гести не хотелось пригрозить стражникам расправой, обрушить на их головы, проклятия и все же войти, она смолчала. И самое время поплакать о своей доле, но глаза были сухими, только жгло в груди и не хватало воздуха. Тора все три дня поглядывала на нее с опаской. Пытаясь понять, какие мысли крутятся в ее голове. Но вопросов не задавала, оно и к лучшему. За эти дни, проведенные точно в лихорадочной горячке, все изменилось. Сомнительные роскозни и сплетни о младе уже не были нужны Гесте. От них никакого прока. Как бы драгомир ни отпирался, а воительница все же имела ход в его покой. И чем уж там они занимались наедине, Лучше и не думать. Млада, похоже, крепко втерлась в доверие к князю, и он наверняка не станет слушать порочащие любимицу слухи. Это он дал понять ясно. Теперь Геста не надеялась вернуть его расположение. Ей хотелось просто отыграться. За все обиды и слезы, за все разрушенные чаяния, за унижение, в конце концов. И в то же время она хотела защитить себя от неведомой угрозы, которая исходила от Млады, в ее вещем сне. Та рещилась ей постоянно и сводила с ума. Геста закрыла глаза и снова увидела, словно наяву, как Млада склоняется над Драгомиром, касается его, как обещает, что будет рядом. А другой рукой сжимает кинжал. Но князь ничего не замечает и смотрит на нее со спокойным осознанием того, что без этой девушки он не сможет был ли тот сон предостережением или только отголоском собственных гест и переживаний и опасений. Даже малуша не смогла ничего сказать наверняка. Лишь пожала плечами и ответила, что разбираться в этом придется самой. Ворожее теперь часто появлялась в светлице гесты. С ней было спокойнее, будто она могла на что-то повлиять. И стоило только попросить, наслала бы на окаянную девицу порчу. Но это самообман, способ себя успокоить на время. Малуша такая же женщина, как и она. И также лишилась своего любимого мужчины из-за млады. Сегодня рано утром Геста через служанку передала Квохору записку с просьбой встретиться в ее покоях. Видеться, не покидая замка, им доводилось крайне редко, и то при должной осторожности. Однако сегодня Вегену было вовсе не до надзора за домашними. Он остался в детинце за старшего, а значит, не сразу сможет приноровиться к новым заботам. Лучший случай не найдешь, А казначей вряд ли откажется приходить, не рискнет. Он и так слишком долго избегал Гесты после возвращения, отговаривался от встреч под разными предлогами. «Хватит!» Опустившись в кресло, Геста бросила взгляд на рукоделье. Синяя, вышитая красным затейливым узором рубаха, так и валялась на столе третий день мозоли глаза. Хлопья пепла от лучины осыпались на рукав, прожгли в нем мелкие дырочки. Страшно подумать, сколько времени было потрачено на нее. Приходилось с утра до ночи слушать нудные наставления малуши, знатной вышивальщицы. Хоть столь тоскливое занятие Геста никогда не любила, и с детства Тора едва не палкой загоняла ее за пяльцы. Ведь дочка Канунга, будущая жена правителя, должна уметь все и за свиньями вынести, и ковер соткать. Геста провела ладонью по тонкой и невероятно дорогой шерстяной ткани, кончиками пальцев по узорам, вьющимся вдоль ворота. Как славно она смотрелась бы на Драгомире, мягко и ласково льнула бы к телу. Бросала холодный оттенок в его серые глаза. И оберегала бы от любых бед. Да разве ему это нужно? Геста смяла рубаху и зло швырнула ее в очаг. Огонь радостно завладел податливой жертвой, и кропотливый труд в считанные мгновения истаял в жадном пламени. Вверх взметнулись яркие искры и погасли еще в полете. От похожего на забытье созерцания очага Гесту отвлек звук открываемой двери. Квохор вошел в светлицу, осторожно оглядываясь. Напрасно, стражники были отосланы с самого утра. Убедившись, что опасности нет, казначей гораздо бодрее прошел внутрь и даже нашел в себе силы улыбнуться. «Я уже думала, что никогда больше не увижу тебя так близко». Геста искоса оглядела его и даже не стану спрашивать, почему так долго ты от меня бегал». Квохор, виноватый изогнув сутулую спину, развел руками. Он был все так же отвратителен, как и раньше. Куда ему тощие оглобли со сгорбленными плечами до Драгомира? Даже богато расшитый на ариванский лад кафтан не скрывал щедушности его тела. Теперь Геста не понимала, как могла так низко пасть, пуская его в свою постель. Лучше было бы верно спать с кем-нибудь из конюхов. Бабы в детинцы стыдливо краснее болтали, что среди них есть знатные любовники. Как прижмут, так жар по всему телу. Все же удовольствие. Но нынче она не собиралась переступать через себя. Достанет с поблажек. Разузнать хоть что-то о девчонке оказалось не так-то просто. Тот медленно подошел, осматриваясь в как первый раз. Точнее, невозможно. Либо она пришла очень уж издалека, либо хорошо умеет скрывать свою жизнь. «Разве такое может быть?» — фыркнула Геста. «Чтобы вообще ничего нельзя было узнать». Вместо ответа казначей склонился, взял ее руку в свою и прижался к ней губами. Геста с омерзением выдернула ладонь из его пальцев, а другой стерла влажный след поцелуя. Квохор бросил короткий удивленный взгляд, обошел ее и встал позади, навис словно коршун, отчего стало душно и тяжело. Последний раз Младу видели в пастырне, отмеряя каждое слово, произнес казначей. «Обычная деревня. Там она продала лошадь и пошла дальше пешком. Об остальном мои знакомцы ничего не знают». «Или попросту молчат?» Бояться? «Возможно», — задумчиво качнул головой Квохар. «Это наводит на некоторые мысли. Но кто я такой, чтобы лезть глубже? Так можно и обратно не выбраться». Он скупо улыбнулся, вытянув губы в тонкую линию. «Ты, казначей, не последний человек в княжестве». Геста встала, не в силах больше терпеть давящее присутствие Квохара. Тот проворно обошел кресло и заключил ее в объятия. Но она, не скрывая раздражения, высвободилась. «Моя богиня недовольна?» Казначей с усмешкой проводил ее взглядом. Еще как!» Геста толкнула его в грудь, стоило ему приблизиться снова. «Ты потратил столько времени без толку!» «Да еще и обманывал меня!» «Впрочем, забудь! все равно это больше не имеет значения!» «Я хочу, чтобы ты сделал кое-что другое!» «Уговора о каких-то еще услугах не было!» Квохор прищурился, и его голос дрогнул возмущением. «Со мной не стоит торговаться. Я не купчишка на ярмарке». Квохор презрительно поджал губы и, пригладив волосы, повернулся было уходить. «Нет, отпускать его так просто нельзя. Уж больно легко отделался». Только заморочил ей голову, а толку чуть. Геста подошла к нему и провела ладонью по груди, разглядывая каждую резную пуговицу на кафтане. Но Лишка значей хотел снова ее коснуться, как она легко увернулась. Сегодня она оставит его несолоно хлебавши, но сначала вдоволь подразнит. Может, ты все же выслушаешь меня, а там мы можем поговорить по-другому, если пожелаешь, медово проворковала она, склоняя голову к плечу. Но по лицу квохора нельзя было сказать точно, пойдет ли он на все, что угодно, только ради ночи с ней. До сегодняшнего дня он очень много седмиц вовсе к этому не рвался. «Хорошо», — милостиво сдался Казначей, — «чего ты хочешь? Я хочу, чтобы ты нашел мне арияж, а лучше Грюмнюре, способного убрать с моего пути младу». Квохор прижал кулак к губам, прокашлялся, словно в горле запершило, и еще некоторое время молчал, озадаченно разглядывая Гесту. На его лице удивление сменилось сомнением, а после и недоверием. Еще чего доброго и правда просто развернется, да уйдет. И тогда хоть доноси Драгомиру на него, хоть нет. Последний полезный человек, которым пока еще можно управлять, будет потерян. Пока Казначей в раздумьях тёр подбородок и разглядывал пол под ногами, Геста спешно пыталась придумать, как удержать его. Пес с ним. Она разденется прямо тут, если это поможет. К Хёглю, в утробу гордость и отвращение. «Неужели девчонка так сильно тебе досадила?» Квохор медленно провел пальцем по брови и глянул из-под лобья. «Достаточно. Почему ты решила, что я знаю, где найти Арияш?» «Ты из Аривана», — вспылила Геста от его деланной непонятливости. «Кому, как не тебе, знать, как можно встретиться с Арияш?» Квохор рассмеялся. Натужно, с какой-то неведомой горечью, точно вспомнил что-то неприятное, но не хотел в этом признаваться. Геста все сильнее закипая, наблюдала за его фальшивым весельем. «Моя девочка, ты очень наивно рассчитаешь, что каждый ореванец знает, как нанять убийцу». Он потер глаз, якобы смахивая слезу. «Можно подумать, мы так тешимся на досуге. Арияш — скрытная гильдия. Их мало, и почти никто не знает, как выйти на них». А ты еще говоришь мне про грюмнеры. Как будто те на торге продаются вместе с пряниками. Это сродни поиску единорога. Хватит, резко прервала его геста. Мне все равно, где ты будешь искать Арияш и с кем говорить, но я должна с ним встретиться. Не торопись, моя радость. Возможно, Млада еще не вернется из похода, спокойно рассудил Квохор. В его словах Было зерно истины и благоразумия. Но почему-то Геста не сомневалась, что девица вернётся. Её в случае чего бросятся защищать аж двое мужчин. Тот недоумок, медведь и хальфдан. Кметь давно смотрит на Младу, как его лесной сородич на малину. Поговаривали, что он на Медне перед отъездом сунулся к ней и даже встретил некоторую взаимность. Кто знает, может и так. В любом случае... Он наверняка лучше погибнет сам, чем позволит Младе умереть. Некоторые мужчины, когда влюблены, видят не больше, чем только что родившийся котенок. Что ж до Хальбдана, то как бы он ни старался это скрыть, но по дому давно ходили слухи об его увлеченности. В другое время это стало бы хорошим поводом его задеть, а то и уязвить. Но сейчас Гесте было плевать на воеводу пусть хоть с башни кидается. Одно не давало ей покоя. Что все они нашли в этой грубой и хомовитой девице? «Если какой вельт отсечет ей голову, я буду рада». Геста с усилием улыбнулась. «Но Арияш мне все равно найди. Я не хочу ввязываться в это». Голос Квохора прозвучал отстраненно и холодно. Геста приблизилась, провела ладонью по его щеке, скользнула за ворот и прошептала, почти касаясь губами его губ. «Боюсь тогда, мы с тобой не сможем больше видеться». Квохор на миг помрачнел, словно эта мысль и правда его расстроила. А как иначе? Никогда не ходило слухов о том, чтобы вокруг него крутились столпы девиц, а уж благородных кровей и среди возможных редких поклонниц отродясь не водилось. Руки казначея с напором прошлись по груди Гесты, затем по спине, но в этот раз платье рвать он не стал. Хоть загорелось в его глазах обычное нетерпение. «Раздевайся», — сглотнув, проговорил он, делая шаг назад. Знать выбора у Гесты не осталось. На удивление, записка от Квохара пришла всего через несколько дней. Похоже, он побаивался сам появляться у Гесты. Да и вдруг опять отсылать стражу, чтобы с ним встретиться, было бы слишком подозрительно. Оно и хорошо. Не пришлось лишний раз видеть его пучеглазую рожу. Записку не передала Тора и не принесла, какая молчаливая служанка. Она просто появилась на полу, просунутая в щель под дверью. Гадать, каким колдовством она тут оказалась, и как этого не заметила стража, Геста даже не взялась. Она торопливо придвинула к себе лучину поближе и, едва не роняя листок, дрожащие пальцы словно онемели, пробежалась по строчкам, написанным мелким скупым почерком. «Завтра, ближе к полуночи, придешь на постоялый двор. Одноглазая ворона. Он находится у пристани. Там встретишься с хозяйкой Зарханой. Скажешь, что от меня. Она все разъяснит. Будь осторожна». Геста перечитывала записку вновь и вновь, чувствуя смесь радости и страха. Странно, но она не рассчитывала, что придется встречаться с кем-то. Казалось, все образуется само собой. Но квохор прав. Такое дело не доверишь больше никому, и пути обратно нет. Слишком далеко она зашла в своем желании избавиться от соперницы, хоть все вокруг убеждали ее, что млада соперницей ей быть не может. Теперь геста пойдет. Куда бы ни было сказано, заплатит столько денег, сколько понадобится, лишь бы от воительницы, виновницы ее ночных кошмаров, не осталось ни единого воспоминания. Последний раз, пробежав по строчкам взглядом, Геста бросила записку в очаг. Весь вечер до следующего дня она не находила себе места, придумывая и повторяя мысленно, что скажет Зархани. Как это случится? Как долго нужно будет ждать встречи с Арияш? И не придется ли идти в одноглазую ворону снова? А может, убийца будет дожидаться ее вовсе в другом месте? Никогда в своей жизни она не видела настоящего Арияш. А разного рода толки о них казались всего лишь небылицами. Но как послушаешь, лучше бы и не слушал вовсе. Оказывается, кто угодно мог настолько легко принять смерть от их руки, что даже не успевал ничего понять» и порой эта смерть выходила очень скверной. Тора, глядя на метание Гесты, пытался выспросить, что привело ее в такое беспокойство. Но та только отмахивалась. Запретить служанка ей ничего не сможет, а вот изрядно утомить причитаниями запросто. Днем, когда утренняя суета в доме улеглась, уступив место полуденной вялости, Геста позвала к себе малушу и взялась за вышивку новой рубахи. В конце концов, Может, она все-таки пригодится?» Ворожея подивилась, что предыдущая куда-то подевалась, но выспрашивать ни о чем не стала. Она злилась на Гесту, постоянно делала замечания, восклицая, что узоры, выходящие из-под ее руки, никуда не годятся. Но та, погрузившись в свои мысли, не обращала внимания на ворчание малуши. Наконец, дождавшись, когда Тора выйдет из светлицы, Геста обратилась к ворожеи. «Малуша, я хочу, чтобы ты сегодня помогла мне». Та подняла взгляд от вышивки. «Что я должна сделать? И почему я, а не Тора? Потому что Торе лучше об этом не знать. Ты дашь мне одно из своих платьев и останешься вместо меня в комнате. Мне нужно будет уйти на время, чтобы этого никто не заметил». Малуша долго и внимательно разглядывала лицо Гесты, а затем снова склонилась над пяльцами. «Кажись, что-то нехорошее ты задумала, княгиня» осторожно проговорила она, вытягивая нитку. «А коли меня наказать за это вздумают? А то и вовсе выгонят в шей. Я тебя не просила рассуждать о моей просьбе. Ты сделаешь, как я скажу, и все». Геста отбросила в сторону рубаху и со злостью уставилась на невозмутимо продолжавшую вышивать малушу. Та, почувствовав негодование, вздохнула и тоже отложила рукоделие «А ежели моя одежда будет тебе широка?» Она, приподняв бровь, оглядела гесту с головы до пят. Та нахмурилась, но удержалась от гнева, только едко заметила «Ничего, переживу. Так меньше буду похожа на себя, а больше на замызганную деревенщину». Малуша заметно ощетинилась на прозрачный намек, однако натянуто улыбнулась и кивнула. «Хорошо, пусть будет по-твоему. Только все же... Мне какая польза?» Я запросто так страдать не хочу. Возможно, к тебе вернется Хальфдан. Глядя в сторону, уклончиво ответила Геста. А я постараюсь сделать все, чтобы на этот раз он никуда от тебя не делся. Ты это заслужила. Малуша тут же поменялась в лице. Нижняя губа её дрогнула, щеки порозовели. Похоже, страсть к воеводе так и не прошла за столько лун. Что ж... Это хороший способ привязать ее к себе и незаметно заставить исполнять любые поручения. Тора мало на это годилась, все больше ворча по каждому удобному поводу. Малуше геста особо не доверяла, но если надавить на нужные и слабые места, то и от нее можно получить какую-нибудь пользу. Все-таки Хальфдан сильно запал ей в душу. Уж в этом умении ему не откажешь. Морочить девицам головы он с самой юности был гораст. Дальше вышивание продолжилось в полном молчании, пока за окном совсем не стемнело. Малуша ушла только к ночи. Геста же, отправив Тору спать в другую комнату, ждала назначенного часа, чтобы пойти к пристани. Лучше было бы поехать верхом. Топтать ноги по снегу и холоду вовсе не хотелось, но ради своей цели она могла вытерпеть и не такое. «Теперь хоть босиком пойдет». Ворожея вернулась, поджимая груди под дорожной накидкой сверток из одежды. Тихо она вошла в светлицу и притворила дверь. Теперь дежурившие снаружи стражники только на пользу. Скажут, пришла малуша, а позже вышла, и никаких подозрений. Так можно, пожалуй, бродить всю ночь. «Скидывай все», — коротко распорядилась Геста, когда малуша вопросительно на нее возрилась. И мне помоги раздеться». Служанка бросила сверток на кровать, развязала панёву и сняла длинную до домотканную рубаху. Горделиво откинула за спину косы. Геста с легким уколом зависти отметила мягкие изгибы ее тела. Полную грудь, широкие бедра, округлые плечи. Неудивительно, что Хальфдан однажды позарился на такую красоту. Впрочем, они друг друга стоят. Облачившись в одежду малуши, Геста почувствовала себя тонкой девчонкой, рубаха была ей откровенно свободна, а по пришлось обматывать вокруг талии едва не втрое. Она накинула поверх теплый тулуп грубой выделки, а на плечи – простой дорожный плащ. Спрятала рыжие, предусмотрительно заплетенные в косу волосы под платок. Малуша придирчиво ее оглядела, повернула одним боком и другим. «Если не будешь елепениться...» как обычно, то и не узнает никто. Она одобрительно улыбнулась. Геста пропустила колкость мимо ушей, проверила припрятанный под тулупом на поясе кошель с деньгами и, затаив дыхание, вышла из светлицы. Проскользнула мимо стражников, которые даже не глянули в ее сторону, спустилась по лестнице и вышла на задний двор. И пока она пробиралась заметенными тропинками, Ей все казалось, что сейчас откуда-нибудь обязательно выйдет Виген, и все пойдет прахом. Наблюдательный начальник стражи уж точно узнает ее. Путаясь слишком широкой поневе, Геста добрела до ворот, отряхнула снег с подола и отдышалась. «Куда пошла? Не поздно ли? Подозрительно прищурился стражник, когда она с как можно более уверенным видом направилась к калитке. «Да вон, жена Князева послала с поручением». «Вожжай!» ей под хвост ударила! Ворчаливо ответила Геста. «Я скоро обернусь». Часовой еще некоторое время пытался разглядеть ее лицо в трепещущейся от света факела в темноте. Геста нетерпеливо порылась в корзинке, которую прихватила с собой, давая понять, что у нее очень важное дело. «Ладно, иди». Стражник вздохнул, видно, ему не хотелось тратить время на служанку. «И правда», Мало ли чего могло взбрести в голову жене князя. Не то чтобы Геста часто гоняла чернавок среди ночи за стену детинца, но случалось всякое, особенно сразу после приезда. Тогда ей казалось, что такое право ей дает особое положение. А потом капризы просто наскучили. Голову заняли другие заботы. Геста с облегчением вышла за ворота и свернула по тропе вдоль стены. Так короче. До пристани было не так уж далеко, если идти спора и не отвлекаться. Она как раз успеет ко времени. Больше волновало, что делать дальше. От мысли, от встречи, сарияж, ладони покрывались липкой спариной, и по спине пробегал холодок. Скоро глубокая тропинка вывела ее на широкую улицу. Идти стало легче. Свежий снег, укрывший мостовую, поскрипывал под ногами. Покачивались на нем оранжевые пятна света от факелов, вывешенных вдоль дороги. Люди уже попрятались по домам, и редко где можно было увидеть огонёк лучины в окне. Мимо проехали сани. Возница с любопытством глянул на одиноко шагающую вдоль дороги гесту. Стало страшно. Кто знает, какой лихой люд встретится по пути. В городе полно всякого сброда. По улицам ходят стражники, но пока их не было видно. За это время может случиться все что угодно. В подтверждение опасения где-то позади послышался отдаленный возглас. «Эй, краля! Подожди, провожу, куда нужно!» Геста вздрогнула и обернулась. В паре дюжин шагов от нее виднелась худощавая мужская фигура. Незнакомец шел, чуть пошатываясь, но, несмотря на это, быстро догонял ее. Геста прибавила шагу, а после очередного возгласа «Эй!» Побежала. Пронзительный свист долетел со спины, заставляя припустить еще быстрее. А затем мужчина зычно рассмеялся. Похоже, на самом деле не собирался ее преследовать. Геста укорила себя за трусливость, и избавила шаг. Обернулась, незнакомец стоял вдалеке, прислонившись к стене. Кажется, его стошнило. Геста, злорадно ухмыльнувшись, подышала на ладони. В попыхах забыла захватить из дома рукавицы. Пальцы замерзли и покраснели. Проклиная собачий холод, она пошла дальше. Миновала сначала круг ремесленников, затем рыбаков, а улицы все не было конца. Но вот ворота, пристани, выводящие за стену, незаметно проступили вперед. В открытую калитку метнулся вихрь холодного ветра. Причалы обледенелые пустые виднелись в зыбкой темноте. Одинокие маленькие латчонки горожан мерно покачивались на волнах, пойманные в плен до весны. Зимой крупные корабли почти не появлялись на пристани, только из крайней необходимости или подговору с князем, чтобы привести в город необходимые в это время товары. Но такое случалось очень редко. Большей частью причалы пустовали, и ветер гонял по бревнам и скользким камням набережной сухую поземку. Осколки льда, что безуспешно пытался сковать Ниру, бились о каменные опоры мостиков и переходов. Казалось, здесь даже никто не живет. Настолько кругом было тихо и безлюдно. Факелов в держателях стало гораздо меньше, и зыбкий полусвет то и дело сменялся почти непроглядной темнотой. Геста зябка поежилась, выглядывая вывеску нужного постоялого двора. Куда же он провалился? «А кто это тут у нас?» донеслось из мрака очередной подворотни. От покосившегося забора отделилась тень и двинулась в сторону Гесты. Она шарахнулась, но спиной налетела на кого-то. Взвизгнув, вырвалась из рук, которые тут же схватили ее за плечи. На свет вышел коренастый мужик. Его круглое, как блин, лицо усеивали веснушки, а из-под шапки свисали неопрятные рыжие кудри. «И что ж ты, красули тут делаешь? Нехорошо молодым девицам ходить среди ночи в таких местах». Неподалеку от него, отрезая дорогу к побегу, встал другой незнакомец, чернявый и более высокий. Он с усмешкой оттянул ворот замызганного тулупа и почесал шею, изуродованную косым рубцом. «А тут путь один. В ворону!» Ответил он дружку. Только таких дивуль я там сроду не встречал. Откуда-то со спины появился и третий. Геста, заслышав шаги, затравленно вздрогнула и повернулась к нему. Хватать ее он пока не собирался. Стоял, сложив на широченной груди руки и разглядывал так пристально, что хотелось провалиться сквозь землю. Его левая ноздря была когда-то то ли разрезана, то ли порвана, а после неровно заросла. Приятнее его бородатую рожу это не делало. Стража, неуверенная, и слишком тихо пролепетала Геста, делая шаг назад. Судя по всему, никакой стражи тут не было и появится она не скоро. Мы с ней по-хорошему, а она сразу стражу, укоризненно покачал головой кудрявый. Вот все вы, бабы такие. Ты с ней полегче, а то вдруг она такая же, как та. Медленно подходя к гесте, усмехнулся мужик со шрамом. Да не. Незнакомцы начали смыкать круг, и какие у них были намерения, оставалось только гадать. То ли ограбят, то ли сильничают прямо тут в снегу под забором. Сначала один, потом второй и третий, а может и то, и другое сразу. Хотя таких случаев в Кирияте, как говорили, отродясь не бывало. Воровали на торгу по мелочи, срезали кошели, куда ж без этого. Но дружины в городе теперь нет а это могло прибавить всякому сброду смелости. Геста, закусив губу, только и успевала крутиться, как волчонок, чтобы вовремя заметить опасность. Но, как назло, отступать было некуда. Она рванулась на обум, пытаясь проскочить между мужиками, но Кудрявый с хохотом легко ее поймал. «Да ты постой! Я только пощупаю слегка и отпущу!» Его широкая ладонь юркнула под плащ и тулуп, уверенно нашарила на поясе набитый монетами кошель. Сбоку подоспел тот, что с порванной и для верности крепко обхватил Гесту под грудью. «А пахнешь-то ты славно!» — шепнул он на ухо. «Прямо как пирог. Бабка моя пекла, бывала. Другой рукой он рванул платок с ее головы. Шею защекотала борода и изрядно отдающая луком дыхание. Геста тихо завыло от парализующего страха. Я начала тошнить. «Не трожь!» — недовольно буркнул Кудрявый. «Тебе мало уроков было?» «Лучше корзину проверь». Тот быстро повиновался. И сразу стало понятно, кто в их шайке главный. Третий же продолжал стоять в стороне и настороженно оглядывался. В корзине ничего полезного для воров не нашлось. Но Гесту для верности обшарили всю с ног до головы. Залезли и под подолы расстегнули тулуп. Вряд ли они надеялись найти что-то еще. Толстого кошеля было им вполне достаточно. Они в свое удовольствие просто хватали ее за все, что попадалось под руки. Геста только глотала злые слезы, боясь сопротивляться. Как бы не нажить чего похуже. Судя по тому, что ощупывали ее с все большим рвением, Тати уже вот-вот готовы были пройти против своих же правил. «Мужики, идет кто-то!» — бросил третий. «Закругляйтесь!» Отступив, в мгновение ока вся шайка скрылась в темноте. Остались только следы их грубых лап по всему телу. Дрожа от омерзения сквозь размытую пелену слез, Геста разглядела, что вдалеке идет кто-то еще, А по неуверенной походке узнала того мужика, который не так давно ее окликнул. Час от часу не легче. Подобрав подол, она побежала прочь от невольного спасителя. И едва не проскочила мимо двери нужного ей постоялого двора. На его деревянной вывеске красовалась довольно умело вырезанная одноглазая ворона. Изнутри доносился неразборчивый гул. А что, если те воры пришли как раз сюда? Вот уж большая радость встретить их снова. Но отринув сомнение, Геста почти кинулась под навес и шагнула внутрь, поправляя сорванный платок и отряхивая с плеч редкие снежинки. На постоялом дворе, как и обычно, было людно. Подавальщицы не слишком расторопно ходили меж столов, то и дело коротко переругиваясь с посетителями. Геста осмотрелась, потерла ладони, радуясь долгожданному теплу. И украденный кошель теперь не казался большой потерей. Она подошла к огороженной стойке, над которой возвышалась дородная женщина с лицом темным от навечно въевшегося в кожу загара. Даже не нужно приглядываться, чтобы распознать в ней уроженку Аривана. Мягкие черты некогда красивого и молодого лица, вьющиеся волосы цвета дёгтя, присобранные на затылке. Хозяйка сосредоточенно пересчитывала монеты и бросала короткие взгляды в зал. Окончательно поправив одежду, Геста встала перед Ореванкой, Чуть наклонилась вперед и негромко обратилась к ней. «Приветствую, Зархана! Я Квохара!» Хозяйка едва не вздрогнула, некоторое время ее разглядывала, ссыпая монеты в кошель, затем кивнула. «Пошли!» Она провела гесту полутемным коридорам мимо поварни и закрытых дверей на задний двор. А там окликнула светловолосого парнишку, который как раз выливал из ведра в лохань свиньям какую-то отвратительную на вид жижу. «Щука, ну-ка пойди сюда!» Тот поспешно отставил ведро в сторону и подбежал к хозяйке, на ходу вытирая руки от штанины. «Да, матушка», — с любопытством косясь на гесту, выдохнул он. «Отведи эту добрую госпожу вниз», — многозначительно проговорила Зархана. Парень кивнул и деловито пошел через двор, видно, сразу уразумев, о чем так говорит. Гесте осталось только поспешить за ним. По дороге она оглядела своего юнного провожатого. Уж больно не походил тот на сына смуглой муглой Даже если отец его был из местных. Южная кровь всегда дает о себе знать. И проступают в отпрыске то черные волосы, то особый оттенок кожи. Знать Зархана была ему мачехой. Размышляя об этом, Геста совсем не заметила, как они дошли до лестницы в пристрое постоялого двора. Затем спустились в освещенный одним-единственным факелом узкий коридор. Мальчишка уверенно откинул одну из занавесей на стене и шагнул в темный маленький зал без окон, со всех сторон убранный той же тяжелой и ветхой тканью. Здесь стояло несколько столов, круглых и небольших, рассчитанных всего на двух-трёх человек. Но они пустовали, все кроме одного. На нем и горела единственная лучина. Там сидел человек в ничем не примечательной одежде. Такую можно увидеть на любом горожанине плотная суконная свита, да поверх неё повидавший виды плащ. Лицо мужчины скрывало тень, падающая от капюшона. Он задумчиво крутил в руке изрядно побитую глиняную кружку и разглядывал ее нутро, словно там было что-то более занимательное, чем пиво или вино. Геста вопросительно посмотрела на щуку, но тот молча указал взглядом на незнакомца и быстро вышел, занавеси колыхнулись ему вслед. Мужчина все так же не выказывал никакого интереса к Гесте, будто и не заметил вовсе. Она чуть помедлила и приблизилась к нему, села напротив. Несколько мгновений просто его разглядывала. В его облике необычными были только перчатки, искусно сшитые, обтягивающие некрупные для мужчины руки. Словно он не хотел открытой кожей касаться никаких вещей здесь, а потому снимать их не спешил. «Здрав, будь!» Решила поприветствовать его геста, но слова застряли в горле. Мужчина поднял голову, его смуглое лицо до носа было скрыто черной повязкой и лишь темные глаза с золотыми искрами, как два кинжала, блестели в полумраке.